Наедине с мечом в одной из новых комнат для переодевания и ожидания, построенных в дуэльной арене. «Помню, как я тебя выиграл», – Прошептала Адалин, глядя на свое отражение на поверхности лезвия. Тогда меня тоже никто не принимал всерьез. Думали, я просто хлыщ в красивом наряде. Тиналару понадобилась дуэль со мной лишь для того, чтобы досадить моему отцу. Вместо этого я получил его клинок. И если бы Адалин проиграл…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 Но когда все закончилось, он посмотрел на Навани. – Есть новости о корабле? Они ждали, что Ясна пошлет весточку, когда достигнет мелководных крипт, но ничего не пришло. Навани списалась с конторой портового управляющего в том далеком городе и получила ответ. Услада ветра в мелководных криптах не появлялась. Корабль опаздывал на целую неделю. Она небрежно взмахнула рукой. – Ясна на борту. – Знаю, тетушка.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 «Глупости!» – упрямо заявила Наваня. «Верь во всемогущего и вестников, а не в то правильную пищу ты ел перед дуэлью. Вот же буря, в следующий раз я узнаю, что ты поверил в талианские стремления!» А Долин и Ренарин переглянулись. Его маленькие ритуалы, скорее всего, не помогали одерживать победу. Но зачем рисковать? У каждого дуэлянта свои капризы, и его собственные пока ни разу не подвели.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 Воздух все еще был по-зимнему прохладным, но солнце светило ярко. Его дыхание отдавалось внутри шлема. Под ногами скрипел песок. Он кинул взгляд на трибуны, чтобы убедиться, что отец смотрит. Долинар смотрел. Как и король. Садиас не явился. Ну и ладно. Это бы отвлекло Адалина. Заставило вспомнить бы об одном из тех последних случаев, когда Садиас и Долинар были дружны, сидели рядом на каменных скамьях Следили за поединком долина. Неужели Садиас планировал предательство именно тогда, смеясь и болтая с Долинаром, как полагается старым друзьям? Сосредоточься. Сегодня его противник не Садиас. Но однажды... Однажды он затащит этого человека на арену. Такова его главная цель. Пока что ему придется довольствоваться с Алинором, Одним из осколочников Танадаля. У Салинора был только клинок, хотя для поединка с полным осколочником он одолжил один из королевских доспехов. Салинор стоял по другую сторону арены, одетый в безыскусный слонсовато серо осколочный доспех и ждал, пока верховный судья, светледи Истиоу, даст сигнал к началу поединка. Эта битва была в каком-то смысле оскорбительной для Адалина. Чтобы вынудить Солинара согласиться на дуэль, ему пришлось поставить на кон и доспех, и клинок против всего-то лишь одного клинка. Словно Адалин должен предложить более весомые трофеи, чтобы Солинар соизволил ответить на вызов. Как и ожидалось, трибуны переполняли светлоглазые. Хоть Малвай и твердила, что долин уже не тот, поединки за осколки случались очень-очень редко. Этот был первым более чем за год. «Призывайте клинки!»